трястила под столом. «Тимофей!» сурово сказала учительница, не отрываясь от журнала. «Отчего всегда я?» заучно обиделся нарушитель дисциплины. «Ты меня не понимаешь?» «Понимаю!» отозвался Тимофей с и, оскорбленно шевеля губами, вернулся на свой участок стола с территории временно захваченной у соседки. Елена Павловна всех учеников называет по имени Таня, Катя, Алик, Тимоша. Но если недовольна, если заразовелся ранец на щите, то имена провинившихся произносятся холодно и полно. Татьяна, Екатерина, Альберт, Тимофей. Громкого командного голоса и пронизывающего педагогического взора Казаковцева пока еще не выработала. Иногда, правда, ей удается нащупать верную воспитывающую интонацию – но глаза не успевают потемнить и продолжают улыбаться. При всем желании внимательные дети пока не могут поверить в строгость и непреклонность своей учительницы. Елена Павловна еще раз посмотрела на кулон и с удовольствием отметила, что до конца урока осталось 46 минут. То же самое, но с огорчением, взглянув на часы, выяснили дети. Нынешнему поколению – «Хорошо, даже специальные часы для подростков выпускают. Так и ходят теперь». Во рту соска, на руке — Сейку. А в былые времена ребятам приходилось мучительно вглядываться в преподавательский циферблат, прислушиваться, не двинулись ли на завтрак в младшие классы, а потом оповещать товарищей, сколько осталось в дороски поселения. «Оценки за урок», — объявила Катаковского, и раскрыла тоненькую тетрадь. Ставить отметки сразу в журнал она пока не решается. Таня — три, Коля — пять, а тебе, Маргарита, к сожалению, два. В этот вид Бигфордов шнур урока догорел, рождался дребезжающий взрыв школьного звонка и одновременно с ним удар бесплатного учебника по голове. и на стыдно справедливого раздела. «Звонок для учителя!» Вполне сурово крикнула Елена Павловна, но ураган свободы не остановили. Ребята, получившие благополучные отметки, отсадили преподавательский столб. Ни одна знаменитость за всю жизнь не рождается столько автографов, сколько обыкновенный учитель всего лишь за полугодие. Пока Казаковцева заверяла оценки, выведенные в дневниках предупредительными учениками, Маргарита, отхватившая пару, постаралась первой увезнуть из класса, справедливо считая, чем позже родители узнают горькую правду, тем лучше для них же. Но уйти было непросто. В дверях кто-то упал, и образовалась маленькая ходынка. Елене Павловне пришлось прикрикнуть, и, наконец, истомившийся шестой класс, извергся в коридор. В комнате остался один единственный ученик. Щупленький, рыжий, с яркими мультипликационными конопушками на лице Тимофей Свирин. Он переминался с ноги на ногу, разглядывал замок своего портфеля и страдал от моего присутствия. — Тимоша, я тебя слушаю, — оторвалась Казаковцева от журнала. Елена Павловна, — пришелся паренек, настороженно глянув в мою сторону. — А мне, ну, про бабушку рассказывать? Ила сучительница, ты, Кимочка, повтори тему спорт. Хорошо, согласился он, непримиримо посмотрел на меня и вышел из класса в приоткрывшуюся дверь, на них поворвалась перемена, без берегов, снова стало сравнительно тихо. Вот так, горько сказала Елена Павловна, моя семья, кем работает твой отец, кто, по профессии, твоя мать. А ведь можно и по-другому спросить, есть ли у тебя отец. В этом классе почти каждая вторая семья неполная. А слова «отчим», например, в школьной программе, нет. У Тимоши вообще одна бабушка осталась. Родители и или? лишили. «Пили?» — спросил я, пересаживаясь с последнего стола за первый. «Если бы просто пили, тут какой-то другой глагол придумывать нужно». Слезы наворачиваются. Елена Павловна властвовать собой, вдумчиво посоветовал я, а то ученики будут властвовать вами».